ЭПИЛОГ Через две недели, воспользовавшись тем, что немцы понесли большие потери, первый батальон вместе с обузом благополучно вышел за линию фронта и был отправлен под Москву, где отдельный механизированный полк был переформирован и пополнен. Несмотря на трудности, полк получил в танковый батальон роту КВ из десяти танков и три роты Т-34, тоже по десять машин в каждой. Во время битвы под Москвой полк показал себя самой лучшей стороны. Первый отдельный гвардейский механизированный Могилевский ордена Красного Знамени полк участвовал в штурме Берлина, и на одной из колонн Рейхстага появилась надпись Я вернусь даже с того света. Валькирия. Лейтенант Горобец окончит войну гвардии полковником, командиром своего полка. Политрук Ищенко в 1942 году сдастся в плен, пойдет служить немцам и осенью 1944 года будет повешен по приговору трибунала. Старший батальонный комиссар Гусаров тяжело раненым будет вынесен с поля боя а потом переправлен на Большую Землю. В результате он потеряет ногу и будет комиссован. Второй батальон будет воевать в немецком Тулу до начала октября, после чего большая часть батальона сможет перейти линию фронта и соединиться со своими. Бум-бам-бум-бам! Бум грохотало в моей голове, а кроме того меня трясли и слышалось какое-то бормотание. Наконец, этот бубнёж стал складываться в слова. Ваш Благороди! Господин штабс-капитан! Очнитесь!» С трудом разлепляю глаза и вижу перед собой усатую морду солдата. Это именно он бубнит и осторожно трясет меня за плечо. Тут что-то не так, а что не могу понять. Наконец, до меня доходит форма!» На бубнящем солдате форма, какую показывали в фильмах про белогвардейцев. Это что, меня снова куда-то забросило? Обдумать это не успеваю, так как снова теряю сознание. Во второй раз я прихожу в себя уже на койке. Мерное покачивание и перестук колес. Значит, поезд, похоже, санитарный. А кто я теперь? Пытаюсь понять, и тут как... Прорывает чужая жизнь. Снова прихожу в себя. Я теперь Святослав Разумовский, потомственный дворянин и шляхтич, штабс-капитан, командир пехотной роты. Отец промышленник, владелец механического и паровозостроительного заводов. Довольно состоятельный. Жизнь-то, похоже, налаживается. А за окном конец сентября... 1914 года. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.